23 августа парк прибыл в Бамако, где его в очередной раз ограбили. Но доброжелательные мусульмане раздобыли ему кое-какую одежду. Прежде чем в июне 1797 года он добрался до Пизании, ему еще не раз пришлось принимать помощь местных жителей. Из-за болезни он семь месяцев провел в деревне между Сигу и Устем Гамбии. Африканец карта Таура самоотверженно выхаживал больного малярией, пока тот не смог продолжить свой путь к побережью. Только в апреле 1797 года он смог продолжить путь к морю. На Гамбии он встретил американское работорговое судно. так как судовой врач умер, я занял его место на корабле, и все рабы оказывали мне большое доверие, поскольку я мог говорить на их языке, а многие видели меня и раньше. Тем не менее, больше двадцати из них не пережили плавание на остров Антигуа. Когда в декабре 1797 года парк возвратился на родину, Сэр Джозеф Бэнкс и другие члены Африканской ассоциации узнали немного. С точки зрения решения проблемы Нигера, результаты его экспедиции свелись только к окончательному установлению того, что Нигер течет в восточном направлении и что между ним и Сенегалом существует возвышенный водораздел. Куда именно несет свои воды Нигер, парк разуздать не смог. Более радостно была воспринята весть о густонаселенных местностях, о прилежно ведущихся сельскохозяйственных работах и о железоплавильном промысле. «Путешествие во внутренние области Африки» 1795-1797 годов. Так была озаглавлена книга «Мунго парка», вышедшая в свет в Лондоне в 1799 году. Сразу же, по возвращении на родину, Парку предложили принять участие в топографических работах в Австралии, но он отклонил предложение и занялся изданием книги. Но книга не принесла достаточно денег, чтобы открыть врачебную практику в Эдинбурге или Лондоне. В 1799 году Парк женился на юной особе, с которой уже давно был знаком. Правда, это счастливое время было несколько омрачено заботами о поисках средств к существованию, которые обеспечили бы приличествующий его положению достаток. Лишь в октябре 1801 года Парку удалось открыть врачебную практику в Пиблсе, Но это были далеко не те заработки, на которые он мог бы рассчитывать в Эдинбурге. В 1803 году, когда в Пибле умер врач с богатой клиентурой, Парк написал брату, что тяжелые годы, кажется, позади. Но именно в этот момент его призвал к себе лорд Хобарт, государственный секретарь колониального ведомства. На сей раз Мунго Парку... предстояло исследовать Нигер, располагая куда большими материальными возможностями. Вторая экспедиция шотландца, как и большинство последующих экспедиций Африканской ассоциации, финансировалась уже непосредственно правительством Великобритании, признавшим важность подобных исследований для экономических интересов страны. В распоряжении парка предоставлялось 500 фунтов, в Западной Африке он мог нанять под свое командование до 45 солдат, его сопровождали художники, четыре плотника, с чьей помощью на Нигере должно было быть построено небольшое судно. Многочисленное оснащение, научные инструменты, товары для обмена, оружие явно отягощало предприятие. Мунго-парк отправился в новое путешествие с твердой решимостью проследить Нигер до его устья. В апреле 1805 года он высадился в устье реки Гамбии, а в мае семью спутниками-англичанами под охраной отряда в 35 солдат начал медленное движение сухим путем на восток. В областях на которые распространялось влияние мандинго, они довольно быстро продвигались вперед, но очень скоро выявились недостатки столь многолюдной экспедиции. В одиночку исследователь переждал бы сезон дождей. Теперь же его терзали постоянные заботы о провизии, носильщиках, вьючных животных, На привалах снаряжение привлекало грабителей, с наступлением дождливого сезона появились тучи москитов, а с ними и лихорадка. Солдаты стали болеть, и когда в середине августа экспедиция достигла Джолибы, нигера у города Бамако, она насчитывала вместо сорока человек одиннадцать. Уже на этом участке пути парк резко обострил отношения с мирными жителями, надеясь на силу своего отряда. Когда я убедился, что за время нашего путешествия мы потеряли три четверти солдат, и, к прочим несчастьям, у нас не осталось ни одного плотника, который мог бы построить лодку, чтобы плыть дальше к новым открытиям, именно тогда будущее показалось мне покрытым мраком. Людей, плывших вниз по реке в открытой лодке, изводила жара, которая могла зажарить даже язык быка. Лодку они еще сумели сторговать, но по мере приближения к сегу положение их становилось все сложнее, а окружение все враждебнее. В ноябре 1805 года Мунго-парк сообщил жене о смерти ее брата, который сопровождал парка. Это было его последнее письмо. «У меня еще достаточно людей, чтобы добраться по реке до моря и ответить на любое оскорбление. Я не намерен нигде высаживаться, пока не достигну побережья. Что произойдет, я думаю, примерно в конце января. Тогда с первым кораблем мы отправимся в Англию, вполне вероятно, что я уже буду в Англии, когда ты получишь это письмо. Больше сообщения от него не поступало. Через три года английский губернатор Гамбии послал на поиски путешественников местного торговца, одно время служившего переводчиком у парка. Ему удалось отыскать другого африканца, который плавал на шхуне, и сообщил, что с парком, Был офицер и еще шесть человек, трое англичан и трое африканцев-рабов. В Сан-Сандинге, немного ниже Сигу, англичане переоборудовали большую пирогу в парусное судно, которому было дано имя Джолиба. Перед тем, как пуститься в плавание вниз по Джолибе Нигеру, парк отослал с Аказии в Гамбию дневник Первого этапа своего путешествия он был опубликован в 1815 году. В числе прочих сведений он сообщал о наведенных им справках относительно дальнейшего течения реки. Из них явствовало, что она поворачивает на юг, и путешественник склонен был усматривать в этом подтверждение версии о соединении Нигера с Нилом. Они прошли на шуне поджалибе Нигеру, почти две с половиной тысячи километров на северо-восток от Тамбукту, а затем на восток и юго-восток до порогов бусса в нижнем течении реки. В пути, часто, видимо, без всяких оснований, парк приказывал открывать стрельбу по африканцам, и они называли его «бешеным белым». Позднейшие путешественники по Нигеру сообщали, что приречные жители через десятки лет с ужасом вспоминали о парке. Столкновения все учащались. Последняя стычка произошла перед порогами буса из-за спора с местным вождем, требовавшим ружье за право прохода через пороги. После отказа вождь приказал лучникам обстрелять шхуну. Спасаясь от стрел, Парк и его спутник-офицер бросились в воду и утонули. Сын путешественника, Гардемарин Том Парк, в 1827 году сошел с корабля, чтобы в окрестностях бусы заняться поисками отца. Продвинувшись вглубь страны менее чем на 300 километров, он заболел лихорадкой и умер. Колоритная фигура этого смелого первопроходца, его короткая, но яркая жизнь и трагическая гибель неоднократно привлекали популяризаторов истории географических исследований. О парке написано больше, чем о многих других путешественниках по Африке, в том числе и тех, реальный вклад которых в изучение этого континента был более весом.